Последующая сцена могла бы украсить любой роман XIX века. Сейр сидел на постели матери, держа ее за руку. Глава Сейра шла кругом. Слова Эмили с трудом доходили до него. «Единственное, о чем я мечтала...» «О чем молилась, Сейр? Увидеть твою свадьбу. Начало твоей семейной жизни». Голос Эмили... Не оставлял сомнений в том, что она уже приготовилась к встрече с Создателем. Сейлш не сразу понял, чего от него добиваются. Лишь когда Эмили забылась в полусне, и они с отцом спустились вниз, Винсент внес полную ясность. Как тебе хорошо известно, твоя мать я всегда надеялась, что придет день, когда ты и Фрэнсис Эндрюс станете мужем и женой. Я знаю, что до ухаживания дела еще не дошло, но вы дружите с детства, нравитесь друг другу. Наши семьи также связывают добрые отношения. Я уверен, что ваше бракосочетание возродит в Эмиле желание жить. Сэр, пробормотал, что это невозможно, он должен закончить учебу. Ты можешь перевестись из Колумбийского университета в университет нашего штата. И каждый день ездить на занятия из дому, — голос Винсента дрогнул. Я чувствую, что этим ты спасешь, Эмили. Сэйр не нашел в себе сил объясниться с отцом на чистоту. Он не мог сказать, что влюблен в профессиональную проститутку, что сделал ей предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Он мог бы сказать об этом, если бы Винсент приехал в Нью-Йорк, но в Рок-Сити, на улице Вязов, рядом с умирающей матерью, такое казалось немыслимым. Сэйр повидался с доктором Уотерсом, который со всей серьезностью заверил его, что свадьба может вдохнуть в Эмиле новую жизнь. Мнение Фрэнсис Эндрюс никого не интересовало. Сэйр решил, что сможет выпутаться из брачных уст после того, как мать выздоровеет или не выздоровеет. Тогда он спокойно разведется. Сэйр согласился жениться на Фрэнсис, и буквально через час невеста и ее отец появились в доме на улице Вязов. Сэйру даже не пришлось ехать к ней, она приехала сама. И покорно кивнула. Специальное разрешение они могли получить не раньше, чем через 24 часа после подачи заявления. Доктор Уотерс обещал, что Эмили доживет до следующего дня. Сейер сказал отцу, что ему необходимо лететь в Нью-Йорк, чтобы уладить кое-какие дела. В ночь перед бракосочетанием с Фрэнсис Эндрюс он рыдал рядом с Люси Теннер, превратившейся в айсберг от сознания того, что она теряет не столько сейра, сколько свободу. На следующий день сейр и Фрэнсис Эндрюс соединились в браке. Если бы не болезнь матери, сейр никогда бы не обратил внимания на эту скромную миловидную девушку. Учитывая слабое здоровье Эмили, в свадебное путешествие молодые не поехали. Поселились они в доме Вудлингов на улице Вязов с умирающей Эмили и Винсентом, необычайно довольным собой. Состояние Эмили чудесным образом изменилось к лучшему. Не прошло и недели после бракосочетания, как она вновь была на ногах. Сэйр жил как в тумане, не замечая никаких несообразностей. Однажды вечером он пошел в клуб «Рок-Сити», чтобы спокойно напиться. Оказалось, что не ему одному пришла в голову такая счастливая мысль. Молодой человек по имени Элтон Грейвс, бывший кавалер Фрэнсис, уже успел нарезаться до черчиков – и потерял всякое благоразумие. — Здорово, простачок! — приветствовал он Сейра. — Я никогда не был тебе высокого мнения, Вудлинг, но не ожидал, что тебе смогут продать Бруклинский мост. Сейр добродушно улыбнулся. — Продать что? — переспросил он. — Дружище! — воскликнул мистер Греймс. — Неужели ты думаешь, что Фрэнсис пошла за тебя по доброй воле? — По-моему, да, — ответил Сейр. — Напрасно ты петушишься. Ты всегда покупаешь своих женщин? Спросил мистер Грейвс. Он понятия не имел, что означает этот вопрос для Сейра. Мне кажется, будет лучше, если ты заткнешься, прорычал Сейр. Ты хочешь сказать, что действительно попался на уловку своего старика? Не унимался Грейвс. Мой отец посоветовал ему нанять частного детектива после того, как увидел тебя в Нью-Йорке с той потаскушкой. Детектива? Конечно. «Он следил за тобой, а потом выложил Винсенту всю правду». Грейвс расхохотался. «Неужели ты думаешь, что твоя мамаша и вправду заболела, а Фрэнсис вышла за тебя только потому, что хотела спасти своего отца?» «Сэр, оперся о стойку бара, все поплыло у него перед глазами. Её отца! Банкротство! Бесчастье!» «Твой старик согласился вытащить его из долговой ямы при условии, что тот отдаст тебе Фрэнсис». Ты же заметил, как быстро поправилась твоя мамаша, не так ли? Эх ты, простачок! Север швырнул в мистера Грейвса кувшин для воды. Ему наложили одиннадцать швов, а Винсент заплатил круглую сумму, чтобы замять скандал и не доводить дело до суда. Север вернулся домой совершенно трезвый, дрожа от холодной ярости, и прямиком направился к Фрэнсис. Она сидела перед туалетным столиком, готовясь ко сну. Сэйр смотрел на ее отражение в зеркале. — Ты вышла за меня замуж, чтобы спасти отца от банкротства? — спросил он. Фрэнсис опустила глаза. Воспитанная девушка, она во всем подчинялась родителям, но ее мучила совесть. — Я буду тебя хорошей женой, сэйр. Можешь не сомневаться. Прошу тебя, дай мне немного времени. — Значит, это правда. — Фрэнсис медленно кивнула. Узнав, что ты хочешь жениться на мне, я почувствовал, что смогу дать тебе счастье. Я уверена, что все будет хорошо, вот увидишь. сэр глубоко вздохнул. Я ничего от тебя не хотел, процедил он. И теперь ты мне не нужна. До самой смерти жены сэр не переступал порога ее спальни. Фрэнсис умерла четыре года спустя. Внешние их отношения оставались в рамках приличия внутри была пустота. Винсент Вудлинг скончался от инсульта на первом году этого мрачного фарса. Фрэнсис, должно быть, думала о том, чтобы покинуть Сейра, развестись с ним, пока не узнала, что Векселя отца находится у Винсента. Они приковали ее к Сейру. Старые Вудлинги не хотели слышать о разводе. После смерти Винсента Викселя перешли к Кремеле. Сейр хотел было развестись, но роскошь дома на улице Вязов, хорошая должность, полученная благодаря связям отца, Быстро подавили это не слишком сильное желание. Так они и жили, Сэйр и Фрэнсис, под тенью Эмили. Презираемая сыном, ненавидимая, загнанная в клетку невесткой, она по-прежнему оставалась главой семьи. Как-то вечером, возвращаясь с работы, Сэйр увидел на стенде около аптеки большую афишу. В ней сообщалось, что гастролирующая труппа даст в местном театре три постановки — Пьеса «Секрет лорда Торрингтона» имела шумный успех в Лондоне. Главную роль исполняла звезда Бродвее и многих фильмов Люси Теннер. Сэйр застыл, глядя на афишу. Внезапно во рту у него пересохло. В ночь, как прежде, учащенно забилось сердце. Люси, здесь, в рок -сити, Люси. Сэйр пошел домой. В холле ему встретилась миссис Бронсон, их горничная и кухарка. Ужин через десять минут. Объявила она. «Я не буду ужинать дома», — ответил сэр. Миссис Бронсон поджала губы. В такой семье слуги не могли не брать чью-то сторону. Миссис Бронсон симпатизировала Фрэнсис.